Глава 15. Мед Пайн. Сотрудник консульства, которому полагалось встретить Мэта в аэропорту, так и не приехал. Парень отправил Келлер сообщение и прошёл мимо ленты с багажом, облепленный пассажирами, жаждущими получить свои вещи. Подошёл к стойке аренды машин, но свободных автомобилей не оказалось. Менеджер сообщил ему, что до Тулумы 2 часа езды, а остановка автобусов и такси располагается у главного входа. Мето обогнал взвинченную толпу и через узкую дверь вышел на улицу. На него тут же обрушился яркий солнечный свет. К парню подошёл мужчина с планшетом для бумаги в руках, до этого крутившийся у микроавтобусов. Добро пожаловать в Мексику, сказал он на английском с акцентом. Вы бронировали место заранее? Нет, мне надо в Тулум. У нас всё под завязку, приятель. Что поделать в самый пик сезона? Совсем ничего нет, со вздохом спросил Мэт. «Мне подойдет что угодно, я непривередливый». Мужчина умолк, будто о чем-то задумавшись. Потом снял с пояса рацию и произнес у нее что-то на испанском. Ему ответил искаженный голос. «Особого комфорта не жди, но нам удастся тебя пристроить. Три тысячи песо». «А доллары возьмете?» Мэтта показал ему двадцатидолларовую банкноту. «Возьмем. Сто шестьдесят долларов». У Мэтта было с собой наличными пятьсот. Максимальный дневной лимит банкомата. Годится, согласился он. Автобус Синко. Мужчина показывал на ряд микроавтобусов стандартных минивэнов. Синко в переводе с испанского пять. На испанском мед не говорил, но понять значение слова Синко мог без труда какой студент колледжа хоть раз не был на вечеринке в честь Синко де Майо. Синко де Майо национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пвебла 5 мая 1862 года. Немного поколебавшись, Мэт протянул мужику 20 долларов за услуги. Купюр поменьше у него просто не было. Так что у него оставалось достаточно, чтобы возвратиться обратно и пообедать. Потом нашёл автобус с нарисованной на нём пятёркой. Водитель, щеголявший пышными усами, курил, прислонившись к своей колымаге. "Я так понимаю, у вас есть место до Тулума?" сказал Мэт и оглянулся на мужчину с планшетом. Тот бросил окурок на тротуар, раздавил его и, не говоря ни слова, подвёл Мета к задней части минивэна. Сквозь тонированные окна проглядывали смутные силуэты пассажиров. Судя по всему, в салоне яблоку было негде упасть. Водитель открыл багажный отсек и показал на сумку Мета. Когда парень зашвырнул её внутрь, мексиканец стал передвигать другие вещи, складируя их с одной стороны. Оу, Мета осознал, что тот освобождает место для него. Затем забрался внутрь и расположился в тесном пространстве в окружении багажа. Могло быть и хуже. Здесь, по крайней мере, можно вытянуть ноги. В любом случае просторнее, чем на борту Spirit Airlines. "Как вы там?" с приятным южным акцентом спросила женщина из салона. Мэтс сел, чтобы туда заглянуть, и увидел, что машина набита под завязку. "Отлично. Спасибо, что согласились взять меня попутчиком. Если что-нибудь понадобится, скажи, дорогой." добавила она голосом, в котором пробивались нотки материнского беспокойства. Поглядывая в окно, мед 2 часа тряся в задней части автобуса, скреся с той скоростью, мчавшегося по 307-му автостраде на юг. Её можно было бы принять за любую другую дорогу в США, если бы не ужасающее количество мусора. А может, из-за своего состояния мед фокусировался только на плохом. Обстоятельства для первой поездки в Мексику были не из лучших. На часах было почти 5, и ещё немного, и они будут на месте. У него оставалось время сходить в полицейский участок, подписать бумаги и вернуться в аэропорт Канкуна, чтобы девятичасовым рейсом улететь обратно в Нью-Йорк. Агент Келлер сказала, что при необходимости срок его пребывания продлят, но у него не было ни малейшего желания любоваться пляжами, руинами или другими достопримечательностями. Туда и обратно. Хотя обзор салона перекрывало заднее сидение, некоторых сидевших впереди пассажиров можно было увидеть через отражение в окне. Он разглядел трех пацанов, которым не было и десяти, тесно жавшихся к родителям. Даже в отражении было видно, что их мама с папой смертельно устали. Он представил, как точно в таком же микроавтобусе ехали его родные. Томми прижимался лицом к стеклу, папа витал в собственных мыслях, вынашивая какие-нибудь теории в отношении дела Дэнни. Мэгги составляла культурную программу на поездку. Мама уткнулась носом в книгу. Мэт вывел на экран телефона последнее присланное сестрой сообщение, заинтересовавшее Келлер. Это была фотография их отца. Крупный план на фоне входа в какой-то ночной клуб. Ровным счётом ничего необычного. Хотя нет. Несколько необычно было то, что Мэгги вообще прислала ему фотку отца. На занятиях по социологии в Нью-Йоркском университете Ему на глаза как-то попались результаты исследований, в соответствии с которыми подростки до достижения 18-летнего возраста в среднем 4200 раз ссорятся с родителями. Мэтт с отцом, по всей видимости, не оставили от этих усредненных значений камня на камне. Так было не всегда. До ареста Дэнни папа всегда поощрял интерес Мэтта к кино, покупал ему программы для монтажа, искал старые камеры формата «Супер-8», организовывал съемки для короткометражек сына. Пусть это и не футбол, но на папу с мамой его увлечение всё равно производило впечатление. Но когда Мэт выиграл свой первый киноконкурс в старших классах, в доме Пайн это событие прошло незамеченным. У папы был Денни, у Мегги папа, а у мамы Томми. Мэт долго вглядывался в фотографию отца, а когда вспомнил их последний разговор, в горло подкатил желудочный сок. Если бы ты вместе с нами принял участие в шоу, было бы здорово. Нет, пап, но туда я не поеду. Но юристы говорят, внимание к этому делу может оказать на Верховный суд положительное влияние. Судьи берутся рассматривать не так много дел, поэтому мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы Что тебе непонятно в моём отказе? Ты ведёшь себя как эгоист. Кто бы говорил. Что ты хочешь этим Ну хорошо. Отлично. Сиди дальше, сложи руки и возвращайся к учёбе и наслаждайся беззаботной студенческой жизнью, пока твой брат гниёт в грязной тюремной камере. Мэт тяжёлой поступью подошёл к двери, схватил куртку и набросил её на плечи. И пойду, а знаешь почему, пап? Он секунду помолчал и сам же ответил. Потому что нашему грёбаному Дени именно там и место. Выбежав на улицу, Мэт окунулся в морозную ночь. В небе безмятежно парили снежинки. После недавней метели царила странная тишина. Он вспомнил, как одиноко ему было тем вечером, как одиноко было нести в душе правду о брате, глядя, как отец с сестрой бьются как рыба об лёд, чтобы доказать невиновность Дени. Но по сравнению с тем, что он испытывал сейчас, это была сущая ерунда. Наконец, автобус резко затормозил у массивного бетонного здания. Если бы не чёрно-белый, оборудованный сиренами Dodge Charger, стоявший перед ним, Никому бы даже в голову не пришло, что это полицейский участок. Задняя дверь минивэна распахнулась. Мэт выбрался наружу и дал водителю чаевые. Когда автобус покатил по дороге, он увидел машущих ему мальчишек и тоже поднял руку. Затем сделал глубокий вдох. Пришло время забрать близких. По маленькому кусочку Мэтти, по маленькому кусочку